Нас этим главой предприятия был также помощник, грозивший мне своей геркулесовой силой. Кто он? Это должна быть его друг, барон де Валон, бывший мушкетёр, друг Д'Артаньяна, друг графа де Лафэр. "А!" воскликнул король, произнеся последнее имя. Обратим внимание на связь заговорщиков с виконтом де Бружелоном. "Ваше величество, не заходите так далеко. Граф де Лафэр честнейший человек во всей Франции. Довольствуйтесь теми, кого я вам назвал." «Теми, кого вы мне назвали?» «Хорошо. Но ведь вы выдаёте мне всех виновных, не так ли?» «Что, Ваше Величество, понимаете под этим?» «Я понимаю под этим, — ответил король, — что, явившись во главе наших войск в Во, мы овладеем этим змеиным гнездом, и никто из него не спасётся. Никто. «Ваше Величество, велите убить этих людей?» «До последнего. О, Ваше Величество!»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 который он подвергался. Если бы господин Дарбле, продолжал суперинтендант, был убийцей, то ему было бы не зачем рассказывать мне о своём плане в надежде обеспечить ему успех. Избавившись от настоящего короля, он мог бы не бояться того, что поддельный король будет когда-либо разоблачён. Если бы узурпатор был узнан даже Анной Австрийской, он всё равно остался бы её сыном. Что же до совести господина Дарбле,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 Я и в самом деле не прав, согласился Фуке. Да, я имел вид человека, вымогающего для себя милость. Я в этом раскаиваюсь и прошу прощения, ваше величество. Вы прощены, дорогой господин Фуке, сказал король с улыбкой, окончательно вернувшей ясность его лицу измученному столькими переживаниями. Я получил ваше прощение, продолжал упрямо министр. А господа Дербле и Дюволон никогда, пока я жив,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 Я также не мог подвергнуть его законнейшему гневу вашего величества. Это было бы всё равно что собственноручно убить его. Что же вы сделали? Я предоставил господину Дарбле лучших лошадей из моей конюшни, и они опередили на 4 часа всех тех, кого ваше величество сможет послать в погоню за ними. Пусть так, пробормотал Людовик. Свет всё же достаточно велик, чтобы мои слуги наверстали те 4 часа, которые вы подарили господину Дарбле. Даря ему эти четыре часа, я знал, что дарю ему жизнь, и он сохранит ее. Как так? После хорошей езды, опережая все время на четыре часа погоню, он достигнет моего замка Бель-Иль, который я предоставил ему как убежище. Но вы забываете, что подарили Бель-Иль никому иному, как мне. Не для того, однако, чтобы там арестовывали моих гостей. Значит, вы его отнимаете у меня». Для этого, да, ваше величество. Мои мушкетёры займут его, вот и всё. Ни ваши мушкетёры, ни даже вся ваша армия, ваше величество, холодно произнёс Фуке, Бель Иль не приступен. Король позеленел, и в глазах его засверкали молнии. Фуке понял, что он погиб, но суперинтендант был не из тех, кто отступает, когда их зовёт голос чести. Он выдержал огненный взгляд короля. Людовик подавил в себе бешенство и после непродолжительного молчания произнёс: "Мы едем в... Во? Я жду приказания вашего величества", ответил Фуке, отвершивая низкий поклон. "Но мне кажется, что вашему величеству необходимо переменить платье, прежде чем вы предстанете перед вашим двором". "Мы заедем в Лувр. Идёмте". И они прошли мимо растерянного Безмо, который увидел ещё раз, как выходил из Бастилии и морчали.